До запуска Румфорда оставалось ровно одна минута. Если судьбе было угодно заманить Беатрису Румфорд на борт, времени у нее оставалось в обрез. Беатриса чувствовала себя великолепно. Она сумела доказать, чего она стоит. Она доказала, что сама распоряжается своей судьбой то она может сказать «нет», когда ей заблагорассудится, и всем ясно, что «нет» значит «нет». Она доказала, что предсказания, которыми запугивал ее всезнайка уж чистый блеф, нисколько не лучше, чем сводки Американского бюро прогнозов погоды. Мало того... Она придумала, как обеспечить себе более или менее комфортабельную жизнь до конца своих дней и заодно хорошенько насолить своему муженьку, как он того заслуживает. В следующий раз, когда он материализуется, он окажется в густой толпе зевак, собравшихся в имении. Беатриса решила брать по пять долларов с головы за вход через дверцу из Алисы в стране чудес. Это не бред и не химеры. Она обсудила этот план с двумя самозванными представителями владельцев закладных на имении, и они были в восторге. Они и сейчас сидели рядом с ней, у телевизора, глядя на приготовление к запуску Ромфорда. Телевизор стоял в комнате, где висел громадный портрет биатрисы девочки в ослепительно-белом платье с собственным белым пони. Беатриса улыбнулась, глядя на портрет. Маленькая девочка все еще оставалась чистой и не и пусть кто-нибудь попробует ее замарать. Комментатор на телевидении начал предстартовый отчет. Слушая обратный счет, Беатриса вела себя беспокойно, как птица. Она не могла усидеть на месте, ни в силах была успокоиться. Она сидела как на иголках, но беспокойство было радостное, а не тревожное. Ей не было никакого дела до того, удачно ли пройдет запуск Румфорда или нет. Двое ее гостей, наоборот, наблюдали запуск с глубокой серьезностью, Словно молили, что он прошел благополучно. Это были мужчина и женщина. Некий мистер Джордж М. Гельмгольц, его секретарша, некая мисс Роберта Уайли. Мисс Уайли была призабавная старушенцем, такая живая и остроумная. Ракета с ревом рванулась вверх, запуск прошел блестящим. Гельмгольц откинулся в кресле и облегченно вздохнул. — Клянусь небом, — сказал он грубовато, как подобает мужчине, — я горжусь тем, что я американец, и горжусь, что живу в такие времена. — Хотите выпить? — спросила биатриса Премного благодарен, — сказал Гельмгольц, — но, как говорится, делу время, потехе час. — Разве мы еще не покончили с делами? — — сказала Беатриса. — Разве мы еще не все обсудили? — Как сказать? — Мы с мисс Уайли хотели составить список наиболее крупных построек в имении, — сказал Гельмгольц. — Но я боюсь, что уж совсем стемнело. — Прожектора у вас есть? — Беатриса покачала головой. — К сожалению, нет, — сказала она. — А фонарь у вас найдется? — спросил Гельмгольц. Фонарь вам, может быть, и достану, сказала Беатриса, но, по-моему, вовсе не за туда ходить. Я вам точно все расскажу. Она позвонила дворецкому и приказала принести фонарь. Там крытый тонисный корт, оранжерея, коттедж садовника, прежде в нем жил привратник, дом для гостей, склад садового инвентаря, турецкая баня, собачья конура и старая водонапорная башня. «А новое здание для чего?» — спросил Гельмгольц. «Новое?» — сказала Беатриса. Дворецкий принес фонарь, и Беатриса передала его Гельмгольцу. «Металлическое!» — сказала мисс Вайли. «Металлическое?» Растерянно переспросила Беатриса. «Там никакого металлического строения нет, может быть, Старая дранка стала серебристой от времени.